Помучившись так, сидя на полу, изрядно испачкавшись в крови мертвого мента, Треддер решил отойти в сторону и подумать, что можно сделать в данной ситуации. Наверху замолчали автоматы. Больше не было слышно хлопков, переходящих в очереди. Крики людей стали затухать. Их еще можно было услышать, но только если прислушиваться. Потихоньку мир погружался в тишину. Тишина не была полной. Мне не было слышно человеческих голосов, звуковых деятельности лишь безмолвное сотрясание железных дверей камер и решеток здесь, в подвале, и где-то там, наверху. «Чего, братишка, никак не достать?» — спросил огорченный Небритый, имея в виду ключи. Наверняка Небритый понимал, что единственная его надежда покинуть камеру ШИЗО висела на поясе у теперь уже прикованного к решетке локалки мента. «Да сейчас!» По-любому разрулю эту ситуацию. Он просто слишком ветлявый Никак подлезть не могу. Попытался успокоить Небритова трейдер. Затем продолжил. Меня трейдерам обзывают. Небритый помолчал, внимательно разглядывая Андрея. Затем представился. «Жара! Я из шестьдесят седьмой хаты. У нас фаза смотрящий. Слыхал?» Про фазу Андрей слышал. Говорили только положительное, справедлив. За воровской и людской ход страдал не раз в том числе и администрации, знал немало воров, упоминался, как правильно отрицало. Воровской ход. Правила, которых придерживаются уголовники. Людской ход. По лагерным понятиям, где налажено воровское, решают люди. Басота, шпана, братва. Это и есть людское. Людской ход. Отрицало. Это человек на зоне, который отрицает тюремный порядок, не подчиняется администрации и ИТК и действует по своим законам, не прогибаясь ни под кого. Трейдер кивнул головой, знак того, что слышал о нем. Знает про него. «А чё тебя так странно кличут, трейдер? Че за погоняло такое?» Подозрительно спросил небритый, он же Жара. «Долгая история», — попытался уйти от разговора Андрей. Но, увидев в глазах Жары вопрос, продолжил. «Торговал на Форексе. Вот люди дали такое погоняло». Устав от подобных расспросов, ответил Андрей, но поняв, что для Жары это объяснение ни о чем не говорит, объяснил в двух словах — что такое «Форекс» и как переводится с английского языка «трейдер». «О, да ты у нас олигарх!» — вполне ожидаемо сделал свое заключение Жара. Объяснять, что если человек торгует валютой, то это не значит всегда быть богатым, а как раз в большинстве случаев наоборот Андрей не стал. Были и поважнее проблемы. что делать будем с этим животным?» — указав на пытающегося освободить руки из браслетов мента на локалке, спросил трейдер. Жара высунул голову из кормушки еще сильнее. Стал разглядывать того, при этом рассуждая вслух. «Раз удалось так ловко зафиксировать руки, попытаться бы то же самое сделать с ногами. Только это посложнее будет. Ноги эта тварь сквозь решетку не хочет просовывать. Можно попытаться зацепить одну ногу и также ее привязать к локалке», — продолжил рассуждать Жара. «У него сил немерено. Я с одной рукой не смог справиться тут с ногой. Думаю, у меня не получится. Да еще и неудобно снизу». — добавил свои мысли трейдер. — А если сразу две ноги в петлю на себя дернуть? На ногах-то вряд ли устоит. Жара оживился. — Как? — Сквозь решетку нормально накинуть ремень не получится. Тем более сразу на две ноги. Там петлю никак не расправишь. Он все время топчется, на месте не стоит. — огорченно сообщил трейдер. Они оба замолчали, наблюдая, как животное на локалке пытается освободить руки, тыча в прутье браслетами. — Знаю! Точняк сработает! — радостно крикнул Жара. «Говори!» – заразившись энтузиазмом жары, оживился трейдер. «Да все очень просто и элементарно. Нужно найти что-то длинное и крепкое, ну, типа веревки. Ремень не подойдет, короткий. Затем продеть сквозь решетку, чтобы один пруд был между этой веревкой. По ту сторону решетки расправить ее как можно шире, чтобы у этого мента была возможность внутри этого круга свои пляски наплясывать. Потом аккуратненько так подтянуть веревки под его коленки, чуть выше икроножной мышцы». И затем резким движением рвануть на себя. У него коленочки-то по-любому подкосятся. Там мышца очень слабая и податливая. А пока он будет выпрямлять свои ножки, ты его уже к решетке прижмешь и завяжешь узелок. После этого будет стоять как вкопанный. Что бычок на привязи. Ни назад, ни вперед двигаться не сможет. Я тебе говорю. Почти на одном выдохе выпалил жара. Согласен, неплохая идея. Но где взять веревку? Заинтересовался трейдер. «Ну ты трейдер!» «Сразу видно первоход!» «Веревку любой сиделец из чего хочешь сделает!» «Перед тобой мент мертвый валяется!» «Из его формы веревки можно наплести!» «Столько, что укутаешься!» Рассмеялся жара, затем убрал голову из кормушки, исчез внутри камеры, появившись опять в мгновение, высунув руку в кормушку. «Держи! Это поможет порезать одежду на полоски!» В его руках была оплавленная ручка зубной щетки, спаянными в нее двумя лезвиями от одноразовых бритвенных станков. Где хранил жара данный опасный инструмент, трейдер не хотел знать, понимая, каких усилий стоит спрятать запрещенный предмет в условиях ШИЗО. Но это было не самым важным в данной ситуации. Самое противное было, что вся одежда мертвеца являла собой пропитанную кровью субстанцию. Особо не рассиживаясь, трейдер принял свою судьбу и сразу направился к трупу, с которого стал снимать склицкую одежду — уже не замечая, что сам при этом с ног до головы извозюкался в желеобразной крови. Брюки, куртка, мента были из прочной ткани. Они-то в первую очередь и полетели на чистый от крови участок пола. Затем туда же легли шнурки от берцев. Нижнее белье трейдер побрезговал снимать, да и прочностью оно обладало низкой. Снятые куртку и штаны в таком состоянии резать самодельным ножом трейдер посчитал неэффективным и крайне грязным делом поэтому он прошел в камеру, в которую его должны были посадить. Зафиксировав тормоза, чтобы они случайным образом не закрылись, встав на защелку от дуновения ветерка, трейдер закинул окровавленные шмотки мента в небольшую металлическую раковину и включил воду. Из носика смесителя побежала холодная, практически ледяная вода. Горячей воды в камерах не было. Обычно для стирки сидельцы подогревали воду самодельными кипятильниками, которые всегда входили в категорию запрещенных вещей. В холодной воде кровь плохо смывалась, мыла не было, поэтому приходилось постоянно греть замерзающие пальцы и продолжать месить одежду, хоть как-то смывая с нее черную массу, превратившуюся от холодной воды в скользкое и жирное желе. Конечно, таким способом нельзя было отстирать одежду полностью, но этого и не требовалось трейдеру. Главной задачей было смыть кровь настолько, чтобы ткань можно было спокойно резать, не пачкаясь в ней постоянно. Примерно за полчаса такого эффекта, несмотря на посиневшие от холода пальцы, трейдер добился. Тщательно выжав в синовскую форму, он вынес ее в продол, чтобы его действие видел жара и подсказывал, что он должен делать. И принялся резать выстиранную одежду на узкие полоски, как ему говорил жара. «Ты, главное, не суетись, трейдер. Тут нужна осноровка, а не скорость». «Всегда режь так, чтобы в отрезках не было швов, и при этом они должны быть максимально по длине. Соответственно, надо наметить заранее, где и как ты будешь резать. Желательно, чтобы ширина полосок всегда была одинакова по всей длине. Шириной примерно сантиметр, плюс-минус пару миллиметров, неважно. Главное, чтобы по всей длине», — проводил инструктаж Жара. Из штанов получилось очень много полосок ткани. «С куртки резать было сложнее». Кусочки получались короче, но это не сильно по факту, со слов «жары». Должно было сказаться на прочности веревки. Плетением самой веревки занимались уже вдвоем. Жара через кормушку в камере непосредственно плел, накидывая полоски друг на друга, словно делал косу из волос у девушки, показывая при этом сам процесс трейдеру. Андрей в продоле держал свободные концы порезанных полосок ткани и подавал из кучи следующие, которое Жара ловко вплетал в косу веревки. Получалось это у Жары ловко быстро. При этом веревка выходила не толстой, но очень гибкой, прочной. Такая самодельная веревка легко могла выдержать вес взрослого мужчины, при этом по окончанию получилось длиной более пяти метров. Даже не пришлось использовать наиболее короткие отрезки, которые так и остались лежать разбросанными по полу коридора. «Вот видишь, веревочка готова, а конец завязать нужно, чтобы не расплеталась бодр поговаривал жара, заканчивая плетение. Подергав веревку, держа ее за оба конца, они убедились в ее прочности, и трейдер направился к прикованному к решетке менту. С помощью ментовской резиновой палки Андрей установил и распрямил большое кольцо веревки, внутри которого находились постоянном движении ноги мента. Далее, потихоньку, не торопясь, он подвел сплетенную веревку к ногам суетящегося животного и одним верным движением подкинул веревку, уперев ее выше голени в районе коленного сустава. После чего, резко развернувшись, сев на мягкую точку, уперся двумя ногами в решетку, сильно дернул два конца веревки на себя, при этом помогая себе ногами, выпрямляя их, отталкиваясь от решетки». Ноги у животного подкосились. Оно с грохотом упало на решетку локалки, при этом коленками упершись в нее. Трейдер не стал терять времени даром Сперва до отказа натянул веревку, а затем резко затянул до конца приготовленный узел. Животное дернулось с невероятной силой, пытаясь освободиться. Почувствовалось, что веревка загудела от напряжения, но выдержала первый натиск. Недолго думая, трейдер затянул второй узел. А затем, просунув руки сквозь решетку, принялся оплетать, словно паук, жертву ноги мента, с каждым оборотом не забывая связывать по два узла. Буквально в считанные секунды от коленок и ниже у животного была сплошная веревка и узлы. С таких пут и слон не мог бы выбраться. Как бы мент не бился, пытаясь высвободиться, все его попытки были тщетны. Он был надежно привязан к решетке по ногам и рукам. Немного отдышавшись, трейдер, спокойно отщелкнув карабин на поясе мента, взял в руки кольцо с кучей разных ключей. Затем, особо не опасаясь, зубов рук, снял с брюк ремень с резиновой палкой и наручниками, обшмонал карманы брюк, в которых, к счастью, нашел старый кнопочный телефон. Позади из камеры, видя действия трейдера и его находки, радовался жара, подбадривая его и бросая короткие реплики «Советы». «Давай, братишка, открой меня!» — с нетерпением просил Жара, когда, перебирая связку ключей в поисках подходящего, к камере подошел трейдер. Многие ключи выглядели практически одинаково, поэтому не раз, потыкавшись в замок не тем ключом, Андрей стал думать, что ключей от камер в этой связке нет, как вдруг раздался щелчок, и ключ легко провернулся на один оборот. Жара вышел из камеры, внимательно оглядился вокруг, Заглянул в открытые кормушки камер, подошел к прикованному к решетке менту, брезгливо осмотрел труп на полу. «А вообще тебя как звать?» Неожиданно спросил Жара, рассматривая, как мент колотит связанными руками о прутья пытаясь их вытянуть наружу, но браслеты на запястьях не давали ему этого сделать. «Андрей?» — спокойно ответил трейдер. «Андрюша, значит?» Улыбнувшись почти про себя, произнес Жара, затем повернулся и спросил. «Как у гора сделав подвал попасть? Чего натворил?» На дороге сидел, когда мусора в хату вломились. Вот и дали пятнадцать суток. Наблюдая, как Жара поднял с пола ремень с резиновой палкой и браслетами, снятыми с животного у решетки, и, примерившись, одел его на себя. «За людское пострадал!» «Похвально! Красава!» Почти поотечески похвалил трейдера Жара. Проверив, что портупея со специальными средствами сидит на его поясе надежно, Жара протянул в сторону трейдера руку. «Мою приблуду не хочешь вернуть?» Посмотрев строго на трейдера, спросил Жара. «Приблуда. Жаргонное. Холодное оружие». Сперва Андрей не понял, что имеет в виду Жара. Но увидев его жест рукой, плавное покачивание ладони из стороны в сторону, как будто в ней лежит нож, понял и засуетился. Ручку от зубной щетки с впаянными в нее лезвиями он оставил среди лоскутов ткани, что не были использованы для изготовления веревки поэтому сразу же направился туда и нашел инструмент, который дал ему Жара. Подняв хитрое режущее устройство, он выпрямился и повернулся, чтобы направиться к Жаре, но тот уже столкнулся с ним. Жара абсолютно бесшумно подошел к нему сзади, пока он искал среди тряпья его самодельный нож. Трейдер встретился с его внимательным и жестким взглядом. «Кто же оружие бросает, братуха? Оружие надо любить или леять, подчище любой биксы» ибо оружие — продолжение тебя и твое спасение. А Бикса — это отдельный своенравный организм со своими тараканами в симпатичной башке. Строго, почти сквозь зубы, сказал Жара, затем резко вырвал переделанную зубную щетку под инструмент у трейдера из рук. «Бикса, жаргонная девушка, обычно молодая, симпатичная». Этот монолог привел Андрея в смятение. Во-первых, то, что Жара бесшумно подкрался к нему за спиной — выведя таким образом его из равновесия, пугало. Во-вторых, Жара, выйдя из камеры, совершенно преобразился, превратившись в холодного и жесткого человека. Уложив полученную обратно приблуду в боковой карман спортивной куртки, Жара продолжил смотреть на трейдера пристально и внимательно. «Я видел, ты телефончиком разжился. Не дашь маме позвонить?» Продолжая сверлить трейдера глазами, спросил Жара и опять протянул ладонь. «Отказать святому...» а именно позвонить маме, трейдер не мог. «Мама в местах заключения считается святым человеком». Отказать человеку явно сильнее его духом, при этом наделенного более богатым жизненным опытом, чего стоила веревка, сделанная из тряпок, сам бы он до этого не додумался, трейдер бы точно не посмел. Поэтому он достал из кармана кнопочный телефон, который забрал у мента, и протянул его жаре. Тот сразу же улыбнулся, стал заметно доброжелательнее. «Ай, красавчик!» «Сразу видно понимающего человека!» Сказал Жара и тут же стал быстро набирать чей-то номер. На первый номер ему никто не ответил. Пальцы Жары забегали по клавишам быстрее. Через пятнадцать минут, позвонив на десятки телефонов, с которых ему также никто не ответил, Жара сильно занервничал. Вскрыл заднюю крышку телефона, вытащил аккумулятор, вставив его обратно, перезагрузил телефон и опять набрал чей-то номер. Повозившись еще минут пять, Он обреченно с непониманием уставился в трубку. «Может, телефон у этого не рабочий? Странно, там, куда я звонил, всегда есть люди. Там бы в любом случае ответили. Но почему-то не отвечают», — сказала расстроена жара. «Попробуй ты, трейдер», — и протянул андрей трубку. Трейдер знал лишь три номера наизусть. Это мамы своего подельника Паши и Ани. Аня давно заблокировала свою симку. Какой сейчас у нее номер телефона, он не знал. Поэтому сперва набрал телефон мамы, хотя стыдно признаться, при других обстоятельствах он бы набрал сперва ее. Зуммер вызова абонента работал нормально, но по прошествии минуты робот на том конце сообщил, что абонент не отвечает. Трейдер еще раз набрал номер мамы, а потом еще. Мама не отвечала на звонки. В душу закралось холодное беспокойство. Где-то в голове рисовались неутешительные картинки, почему мама не отвечает. «Ведь телефон всегда при ней». Недолго думая, трейдер набрал соседа Пашу. После двух гудков на том конце состояло соединение с абонентом. Почти мгновенно Андрей выпалил, надрывая голосовые связки. «Паша, здорово! Это Андрюха, ты слышишь меня?» «Какой такой Андрюха?» Послышался заспанный, недовольный голос подельника. «Паша, это Андрей! Я тебе из СИЗО звоню, поэтому номер неизвестный!» Пытаясь заполучить внимание Паши, почти прокричал трейдер. Жара с любопытством наблюдал за их разговором. «Андрюха?» Уже более ясным голосом спросил Паша. «Да-да, это я! Слушай, у меня просьба к тебе, не поможешь?» Боясь, что Паша может исчезнуть, как и все другие абоненты, спросил трейдер. На том конце телефона замешкались, было слышно, что Паша встает со своего дивана, на котором он обычно спал. «Слушай, ты как вообще, Норм? Я к тебе-то только на следующей неделе собирался». Приходя в себя, произнес Паша. «Слушай, Паш...» «Мне некогда болтать. У меня проблемы, пиздец. Я не могу до мамы дозвониться. Ты бы не мог дойти до нее, попросить, чтобы она ответила на этот телефон!» — прокричал в трубку трейдер. «А что случилось?» Забоченно с любопытством спросили на том конце трубки. «На туре некогда объяснять. Сделай, пожалуйста. Я тебя прошу!» Чувствуя, как беспокойство за маму все больше и больше поглощает его, сказал трейдер. «Ладно, ладно, не заводись. Сейчас оденусь, схожу. Я вчера прибухнул малость». «Ты меня сюда разбудил, с койки поднял». Было слышно, как Паша, идя по своему паркетному полу, добавил. «Андрюх, я тебе перезвоню на этот номер, хорошо?» «Нет, Паша, не бросай трубку! Прошу, оставайся на связи! Я кое-как до тебя дозвонился! Связь сейчас нестабильная! Потом можешь не дозвониться!» — закричал трейдер. «Да что там у тебя случилось?» Не понимая, почему Андрей такой заведенный, спросил Паша. Послышали звуки душа, звон воды, падающий на кафельную плитку. Затем удар, похожий на шлепок о мягкую часть тела. Очевидно, довольный смех Паши. Это было похоже на то, что Паша зашел в душ, а там уже кто-то находился под строями воды. Скорее всего, это была девушка, так как Паша частенько приводил к себе в гости в свое холостяцкое жилище разных девушек с низкосоциальной ответственностью. После этого сильный глухой удар, вскрик Паши, звуки падения тела на твердую поверхность – Шероховатый шелест телефона, скользящей по кафельной плитке пола. «Ты охренел, Аня!» — послушался издалека возмущенный голос Паши. Трейдер не успел крикнуть в телефон, как услышал вполне знакомый, душераздирающий крик Паши. Паша кричал недолго, и его крик был хорошо слышен через динамики телефона «Жаре», несмотря на то, что он находился в трех метрах от Трейдера. Жара сжал челюсти и опустил голову. Стало вполне понятно, что Пашу, несомненно, постигла та же участь, что и мента, сейчас лежащего на полу недалеко от локалки, совершенно изуродованного и мертвого. «Значит, такое происходит везде», — задумчиво сказал Жара, когда Пашины хрипы прекратились на том конце телефона, затем добавил. «Есть кому еще позвонить?» Трейдер, находясь в подавленном состоянии, начал осознавать, что происходящее сейчас здесь, на СИЗО, — Происходит из за ее пределами. Часть людей сошло с ума и стала нападать на тех, кого эта участь не постигла. Он отрицательно мотнул головой. Ему действительно больше некому было звонить, да и не знал он больше никаких номеров, кроме службы спасения и других экстренных служб. «Может, в полицию позвоним?» — спросил он Жару, глядя куда-то в пол. Жара посмотрел на трейдера с любопытством. «Да еще, куда-нибудь звякну. Может, там кто-то есть?» протянул ладонь Жара. Трейдер посмотрел на все еще находящийся на связи с Пашей телефон. Из динамика был слышен звук льющейся воды. Он протянул его жаре. Практически вырвав телефон, пальцы жары залетали по кнопкам. Прохаживаясь по продолу, нетерпеливо ожидая ответа, Жара набирал номер за номером. Но с той стороны ему так никто и не ответил. На улице, судя по узким окнам в камерах, наступил поздний вечер, за окном стемнело а внутри СИЗО всегда горел свет, особенно в продолах, так как в них не было окон. «Что делать будем?» «Походу, к нам никто не придет. Все СИЗО сошло с ума, если не весь Саратов, судя по звонку Паши». Сидя прямо на полу, оперевшись спиной от тормоза, с внутренней стороны которых раздавались удары некогда человека, а сейчас, судя по поведению животного, спросил трейдер Жару, который, бросив попытки до кого-либо дозвониться, раскидывал ногами полоски ткани – наверняка что-то обдумывая. «Странно все это. Почему кто-то съехал с катушек, а кто-то нет? Каков механизм заражения, если это заражение?» Даже не взглянув на трейдера, скорее всего, для себя, спросил Жара. «Что?» Не поняв, о чем бормочет Жара, переспросил трейдер. «Я говорю, почему мы с тобой нормальными остались, в отличие от этих?» Громко сказал Жара и кивнул в сторону привязанного к решетке мента, не теряющего надежду освободиться. «Не знаю», — отрешенно ответил трейдер. «Вот и я не знаю. Боюсь одного. Сейчас поднимемся наверх, чем-то надышимся, подхватим какую-нибудь заразу, станем такими же, как они. Неспроста же они свихнулись». Еще сильнее повысил голос Жара. Андрей промолчал, не зная, что ответить, так как понял, на что намекает Жара, утверждая, что сумасшествие можно подхватить от чего-то заразного». И в воздухе могут быть микробы, которые способствуют заражению с последующим сумасшествием. — Но чем молчишь, братишка? — Как думаешь, заразная эта хрень? — Не знаю, — честно ответил трейдер и, немного помолчав, продолжил. — А если это действительно вирус, тогда, безусловно, становится ясно, почему мы и некоторые другие люди не заразились им. Вполне возможно, у нас с тобой имеется иммунитет к этой заразе, — предположил трейдер. — Может. Другого объяснения не вижу. Если это вирус, конечно. А самое главное, что никак это не проверишь на безопасном расстоянии. Только личным опытным путем. Ведь вирус, сука, невидимый. Зло прошепел жара и продолжил. И сидеть здесь нет никакого резона. Нужно двигаться дальше. Движение – жизнь. Тут мы без жратвы загнемся наверняка. Так что у нас с тобой один путь. Наверх. Желательно поближе к кухне, где запасы продуктов наверняка огромны. Такую ораву, как СИЗО, кормить – «Должен иметься запасяц. По ходу продвижения вполне возможно еще кого найдем с иммунитетом. Чем больше группа, тем больше шансов, что прорвемся». «Но ну, если это не вирус, а опасный газ, например?» — спросил трейдер Жаро. «Газ, говоришь?» «Может, и газ. Тогда у нас еще больше шансов прорваться. Газ имеет свойство развеиваться, смешиваться с воздухом, терять свою концентрацию. на лично я очень сомневаюсь, что все это натворил газ. Во-первых... Это какой же должен быть объем газа, чтобы накрыть целое СИЗО? Я уже не говорю о целом городе. А как нам стало известно, это происходит по всему городу. Во-вторых, этот газ уж очень избирательный. Люди, находящиеся в непосредственной близости друга друга и вдыхающие одну и ту же дыхательную смесь вместе с этим мифическим газом, реагируют на это по-разному. Одни сходят с ума и превращаются в животных, другие остаются без видимых изменений, рассуждал Жара. Зомби-апокалипсис, переворачивая в голове все варианты, предположил Трейдер, не особо веря в эту теорию. Уж больно неправдоподобно она звучала. Жара посмотрел на Трейдера со злостью. «Ты, блин, нормальный!» Видя замешательство Трейдера, почти прокричал Жара. «Какой нахер в жопу зомби-апокалипсис? Нападение инопланетян? Комиксов пережрал!» Продолжая сверлить взглядом Трейдера, возмущался Жара. «Все происходящее здесь и вокруг...» Должно и, скорее всего, имеет логическое объяснение. Просто мы с тобой чего-то не знаем. Сейчас перед нами стоит единственный вопрос. Как из этого говна выбираться? Что делать потом? Временно это или все навсегда? И все доводы по поводу зомби, инопланетян и рептилоидов среди нас – это крантиви. То, что творится вокруг, никак не вписывается в нормальную повседневную обстановку. Поэтому я предположил, пускай нелепость, вполне возможно чушь, Но это хоть что-то как-то объясняет то, что происходит вокруг. Трейдер тоже стал злиться на то, что Жара на него орёт словно он пацан или школьник. — Зомби, говоришь? — убавив тон, спросил Жара. Затем, не дождавшись ответа, быстрым шагом подошел к локалке, вынул из кармана зубную щетку с лезвиями, ловко увернулся от скованных рук сошедшего с ума мента, отскочил в сторону, а затем сбоку быстрым движением резанул по горлу прикованного к решетке. Спустя несколько секунд из порезанной шеи ручьем побежала алая кровь. По ее количеству стало понятно, что Жара, несмотря на неказистость режущего инструмента, умудрился порезать важную артерию или вену. Крови становилось все больше и больше. Вскоре мент закрепел. Из его рта раздалось бульканье, полезли кровавые пузыри. Он осел, повиснув на прикованных руках и связанных ногах. «Где ты видел, чтобы зомби умирали от порезов, а, трейдер?» «Получается, это просто человек, только с головой не дружен, так, а, трейдер?» Спокойно спросил Жара, наблюдая, как захлебывается в собственной крови мент на локалке. «Получается так. Завороженный хладнокровным убийством беззащитного человека, которого он сам в силу личной неприязни именовал животным, ответил трейдер. Агонии, как это показывают в фильмах, умирающего не было». Животное, в которое превратился мент, закрыв глаза, уснуло, затихнув очень быстро. Быстрее, чем ожидал трейдер. доставая ключи, открывая локалку. Чего то торчать? Пошли наверх», — спокойно сказал Жара. Поднимаясь по лестнице, Жара пропустил Андрея вперед. Идя впереди, трейдер чувствовал себя неуютно. Оставлять вне поля зрения хладнокровного убийцу было не по себе. Все время хотелось обернуться. Но он не решился возразить, поэтому покорно плелся вперед, ощущая на своей спине холодный взгляд. Наверху стояла тишина. Казалось, что там все вымерли. Первый этаж всегда был самым суетливым из-за своего места и поэтому нынешнее безмолвие угнетало. Буквально недавно, всего час или два назад, стены старого корпуса, несмотря на свою толщину, гудели от криков и выстрелов. Теперь встречал молчаливый первый этаж. Наверху лестницы, возле следующей локалки, их, как и ожидалось, встретил длинный тюремный коридор, совершенно пустой. Остановившись возле решетки, трейдер стал прислушиваться, пытаясь уловить малейший звук опасности, высматривая подозрительные изменения, которые дали бы ему повод насторожиться. Глаз ни за что не цеплялся. Звуки, если и доносились, то были далекими, глухими и не выглядели опасными. «Наточа, братуха!» «Че увидел? Че замерз?» — поторапливал трейдер сзади жара. Сказал он это достаточно громко, чтобы эхо, ударяясь о стены, разлетелось по пустому коридору. Трейдер хотел было сказать что-то типа «чего ты орешь?» «Не видишь, что вокруг подозрительно тихо, но не успел». Из коридорчика второго выхода на улицу, с правой стороны, посередине коридора, выбежал, гремя по плитке пола тяжелыми берцами, сотрудник ФСИН — в своем уже привычном полевом сине-белом камуфляже. Встав на середину пролета, мент, как их называют сидельцы, стал оглядываться вокруг, увидев трейдера, который стоял почти вплотную к локалке с ключами наготове, ринулся к нему.